Часть пятая. Стараюсь быть лучше. Я приноровился уезжать на работу позже. И хотя все равно усаживаюсь за рабочий стол на час раньше других, а в поезде, на котором я езжу куда больше народу, теперь я могу каждое утро будить лору чашечкой чая. Это кажется мне правильным. Последнее время ее то и дело тошнит, а я чувствую себя совершенно беспомощным, когда она склоняется над унитазом. Я придерживаю ей волосы, глажу по спине. С появлением новых симптомов беспомощность моя только усиливается, и чашечка чая в купе с поздним поездом кажутся ничтожной и жалкой жертвой. «Когда у тебя УЗИ?» — спрашиваю я, когда Лора возвращается с первого приема у врача. Она поворачивается к кухонной стойке и перебирает стопку бумаг. «Хм... Ах да, они сказали, что пришлют письмо. Не забудь мне напомнить». Прошу я, взяв яблоко из миски. Чтобы я выгадал время в своем графике. Есть?» Отзывается она через плечо и выходит из кухни. Спустя несколько недель по пути на совещание я получаю сообщение от Лоры. «Черт, только что позвонила врачу. Оказывается, УЗИ сегодня. Видимо, письмо потерялось при пересылке. Через час я должна быть в больнице. Со мной поедет мама, так что не беспокойся. Целую». У меня на дорогу ушёл бы целый час, и это при условии, что поезд подошел бы сразу, как я добегу до станции. Как жаль, — пишу я в ответ. А я так хотел поехать с тобой. Кладу телефон и понимаю, что это чистая правда. Когда я захожу домой, Лора готовит ужин. Стек с карамелизованным луком. Мой любимый. Ну и как? Она не отворачивается от плиты, но улыбается мне уголком губ через плечо. «Привет, как дела на работе?» «Отлично, все отлично, так что сузи». «Все в порядке», — сказали, что ребенок здоров. «Чудесно», — говорю я, окинув взглядом стойку. «А сами снимки где?» «Сейчас я тебе их пришлю», — отвечает она и, взяв телефон, вбивает пароль. «А распечаток у тебя нет?» Она замирает, на мгновение прекратив печатать. «А, я не стал их забирать. Представляешь, за это еще нужно платить отдельно. Но УЗИСТ разрешил мне сфотографировать все на телефон». Я хмурюсь. «Тебе не захотелось взять первые снимки твоего ребенка? Как-то на тебя не похоже. Я думал, ты их на холодильник повесишь, закажешь специальный магнитик с датой». Она кладет телефон и снова поворачивается к плите. «У меня не нашлось налички, понимаешь, боже ты мой». Ну все, отправилось теперь они есть и у тебя. Я беру телефон, открываю четыре снимка, четыре черно-белых изображения крохотного существа, похожего то ли на пришельца, то ли на фасолинку. Присмотревшись, различаю очертания маленького носика, острого подбородка, зернистые тени длинных пальчиков. Его тельце напоминает футбольный мяч. Я выдвигаю стул и сажусь за стол. Лора ко мне не поворачивается. И когда он родится, она достает кетчуп из холодильника и выдавливает два кружочка по краям двух тарелок. Примерно в начале осени. Точной даты тебе они назвали? Середина сентября, где-то так. Возможно. Для этого срока он выглядит таким маленьким. Но этого следовало ожидать, ведь мы не знаем дату зачатия. На следующем УЗИ дата может сдвинуться. Я киваю, молчу. Ещё немного разглядываю снимки, а когда Лора ставит на стол тарелки, убираю телефон в карман, поднимаю глаза и улыбаюсь. Спасибо. Прекрасные кадры. Она одаривает меня тёплой улыбкой. Ты же не смог приехать. Вот мне и захотелось как-то тебя утешить. А через несколько недель звонит Десс. Дружище, у Джемы новый хахаль. Пойдём-ка в паб, напьёмся до чёртиков, а? Я понимаю, что сейчас мое похмелье не на шутку расстроит Лору с ее растущим животом и вечной тошнотой. Понимаю то, что все это надо бы объяснить Дезу. Но, разумеется, не делаю этого. В городе как раз недавно открылся новый бар. И я уговариваю Деза сходить в него на разведку. Это одно из тех новомодных местечек, которые привлекают толпы студентов своими дешевыми напитками и пиццей на закваске. Стоит нам переступить порог — и сразу становится ясно что дезу тут не понравится здесь нет футбольной трансляции на огромном экране зато звучит живая музыка гитары и ударные а вместо игрового автомата стоит стопка настольных ретро игр в зале приземистые деревянные столики и блестящие металлические стулья подвесные светильники в стиле индастрел и трубопровод вдоль стен а персонал вырежен в клетчатые рубашке и джинсовые фартуки На взъерошенных волосах обслуги ровно столько геля, сколько нужно, чтобы создать впечатление беспросветной небрежности. В Лондоне эта мода как раз набирала обороты, и я уже к ней привык, но по смятению, охватившему Деза, понял, что для него это все в новинку. «Что это за херня на полу?» — спрашивает он, и мы оба опускаем взгляд. «Опилки! Опилки, мать вашу!» Я хлопаю его по плечу и подталкиваю к бару. «Да ладно тебе!» Зато три с половиной фунта за пинту. Вот и подумай. Мы заворачиваем за угол и садимся за столик, который стоит дальше всего от музыкантов. Сбоку от нас открытая кухня. Видно, как повар раскатывает тесто и кладет его в кирпичную печь. «Ну ни хрена себе!» — говорит и садится на старую бочку. «Лучше бы мы в Феникс завалились. Давай лучше порадуемся, что тут вряд ли вспыхнет драка. Заодно почувствуем себя в тренде». «Да пошли они в задницу, эти тренды», — фыркает он. «Ты прикинь, тут готовят свиные шкварки!» Я оглядываю соседние столики. «Видимо, они сейчас в моде. Как-никак между нами и всеми этими ребятами пролегло целое поколение». «Дальше только в дом престарелых», — усмехается Десса и делает большой глоток пива. «Так ты разговаривал с Джеммой, да?» Он вздыхает. «Честно говоря, это даже обсуждать неохота». Мы осушаем стакан, и он уходит за новой порцией. За соседним столиком расположилась группка юнцов, немногим старше двадцати, подтянутых любителей здорового питания, которые, ко всему прочему, ездят не на автобусе, а на велосипеде. На них одежда разных оттенков синего и серого, а у двоих я заметил очки в модной прозрачной оправе. Они оживленно дискутируют о дизайне нового городского здания И спорит о том что же это сентиментальная стилизация или наслоение модернистских ценностей один вырисовывает закорючки на салфетке кто то произнес слово постмодернистский явно студенты архитекторы они напоминают мне о банне дэс возвращается с четырьмя стаканами и с каждого он отпил по глотку чтобы удобнее было нести их взявшись за верхние края это чтобы возвращаться за добавкой не пришлось За первым стаканом мы обсуждаем футбол. А за следующим Десс меняет тему. Ну что, папаша, небось, ждешь-не дождешься прибавления семейства? Я машинально пожимаю плечами. Конечно, говорю я, постукивая по стакану. Между прочим, это чистая правда. Осторожнее, масочка-то сползает. Я качаю головой. Да нет, я уже начинаю подумывать, что мне именно это и нужно. Палка в колеса, если можно так выразиться. крещение огнем а когда ребенок родится ты так и будешь говорить загадками я улыбаюсь пива делает свое дело наверное придется по этому случаю освоить новый язык ты только взгляни на нас тряхнув головой, говорит десс еще каких нибудь пять лет назад нас за этим столом было бы десять а сейчас я один остался без гордостью несешь это знамя да если б Он смотрит в свой стакан с пивом. «Кстати, это Джемма детей не хотела. Я несколько раз предлагала, а она говорила, что я ей сам как ребенок, и зачем ей еще один?» «Что на это сказать, я не знаю. Я могу ее понять». Дэскивает на бородатого официанта, протирающего соседний столик. «Нет, ты только взгляни на этого пидика». На официанте белая безрукавка и рубашка, завязанные узлом на поясе, а на плече висит чайное полотенце. Одно из предплечий украшает изящный татуированный рукав с изображением гор, волков, лиц, которые невозможно узнать, переплетенных с листьями и длинными тонкими ветвями. Он вытирает столик неспешными, апатичными движениями человека, привыкшего к сторонним взглядам. «У него на руке набит вождь индейского племени», понизив голос, говорит Десс. «А он при этом форменный британец». какой ему, черт возьми, дело до американских индейцев? Да уж, пожалуй, твоя татуировка в память о дважды сорвавшейся поездке куда оригинальнее. Но она хоть что-то значит. Вот чего я не понимаю в современной молодежи. До того они все охочи до подлинности и аутентичности, что начинают казаться фальшивыми. Слишком уж все у них продумано, — говорит он и отпивает пиво. Ты только взгляни на эти их клетчатые рубашечки. какие еще дровосеки носят, но готов поспорить, что за задохлики эти и дня в своей жизни не вкалывали. Я допиваю пиво. Пойду отолью. А потом давай двинем в Феникс, и там по последней кружке, чтобы ты уже, наконец, заткнулся. Он показывает мне большой палец в знак одобрения, и я ухожу искать туалет. Подхожу к прилавку и уже хочу спросить у бармена, куда мне идти. Как вдруг поднимаю взгляд и вижу Анну. которая в одиночестве сидит за стойкой. Она наблюдает за музыкантами и барабанит пальцами в такт музыке Ну, конечно, ей тут самое место, в этом баре, заточенном под самую экзотическую эшфордскую публику. И я невольно спрашиваю себя, а не с самого ли начала я это знал. С того дня, как я впервые ее увидел, прошло 16 лет. И все же каждый раз все было точно впервые. На ней короткое черное платье, а волосы, собраны сзади, рассыпаются по спине. В ушах элегантные серьги. Пожалуй, для хипстерского бара в Эшфорде выглядит она чересчур уж эффектно. Мне ни за что не перекричать музыку, поэтому я вытягиваю руку и касаюсь ее плеча. Она оборачивается, и все ее лицо озаряется улыбкой. «Ник, здравствуй!» Это наш первый разговор после того, как я у нее заночевал, если не считать тех сообщений. Прошло, наверное, месяца три. За это время я привык думать, что она на меня в обиде. Так что теперь, когда она спрыгивает со стула и дружелюбно целует меня в щеку, я испытываю некоторый диссонанс. «Выглядишь потрясающе», — невольно срывается у меня с губ. «Спасибо», — она окидывает меня взглядом. «Кто бы мог подумать, что тебя занесет в такое местечко», — кричит она, сложив руки рупором, чтобы перекрыть вой гитары. Я склоняюсь к ее уху и замечаю несколько новых проколов на мучке. «Только не говори, что пришла музыку послушать». Она затыкает туши пальцами и качает головой. На безымянном пальце по-прежнему нет никакого кольца. На всех остальных есть, но не на нем. «А что ты тогда тут делаешь?» — кричу я ей. Она смотрит на меня, потом на свой бокал, точно размышляя над ответом. А я все думаю, почему же она ни капельки не расстроена. Она наклоняется вперед, и я улавливаю нотки ее аромата. «Вообще-то у меня свидание», — заявляет она и улыбается кому-то, кто стоит чуть поодаль, у меня за спиной. Он высокий, стройный, в очках и с густыми волосами. Красавчик. Он вежливо улыбается, одними губами произносит «Готово», вопросительно взглянув на Анну, и так кивает и шагает к нему. Я смотрю, как он берет ее жакет и помогает ей одеться. свидание явно не первое. Теперь мне понятно, от отчего она так рада меня видеть. И я замечаю в выражении ее лица самодовольство. Она дружелюбно улыбается, говорит «рада была повидаться, Ник», а потом он обнимает ее за плечи и они уходят. Лучшего момента и подыскать было нельзя. Я чувствую себя так, точно проиграл в чемпионате за кубок на самой последней минуте дополнительного тайма, когда уже ничего не исправить и остается только пропустить еще по стакану. «Я возвращаюсь к столу. Пойдем», — говорю я и беру пальто. «Феникс», — уточняет Десс, отодвигая стул, — «да куда угодно».